«Здесь, внизу, я чувствовал себя более уютно, чем остальные мои спутники, за исключением, наверное, Юргена, который принимал эту ситуацию так же, как и все остальные, с молчаливым стоицизмом. Эти тоннели, впрочем, были не похожи на те, к которым я привык. Они поворачивали и извивались, казалось, абсолютно случайным образом, множились бесчисленными коридорами-ответвлениями, которые заходили в тупики или вливались сами в себя почти в том же месте, откуда мы свернули». Либо же они разветвлялись на еще большее количество радиальных проходов. Несколько раз мне приходилось благодарить императора за мое чувство направления, потому что без него мы были бы дезориентированы за пару секунд. Но подсознательный инстинкт, который позволяет мне представлять, где я нахожусь и как далеко зашел в подземелье, работал столь же безотказно, как и всегда. Да, это фраг его разделе настоящий лабиринт, пробормотала поднос одна из солдат. Кажется, Дрера. Гриффин приструнил её парой коротких ласковых слов в той манере, в которой это делают сержанты по всей длине и ширине галактики. Логаш двигался в середине группы, возле меня, а я намеревался держать как можно больше тяжело вооружённых солдат между собой и существом, с какого бы направления оно ни приблизилось. Техножрец явно одобрял это намерение, хотя мне в этой ситуации было просто удобнее держать его под контролем. Удивительно протяжённая система, учитывая, как недавно она образована — Добавил Логош к своим наблюдениям. Именно в этот момент у меня начали зудить ладони, так бывало всякий раз, когда подсознание сигналило мне о чем то еще не дошедшем до передних отделов мозга. «Насколько недавно?» – спросил я. Логош указал на что-то в своем ауспексе, чего я не разобрал. «Несколько недель», – ответил он. «Максимум несколько месяцев». Другими словами, примерно в то же время, когда появились орки, и это было слишком уж большим совпадением. Не то чтобы я полагал хоть на секунду, будто мы ищем какого-то сквига. «Сквиг» — обобщённый термин, используемый для немыслимого разнообразия организмов, по-видимому связанных с орками. Мнение орда Ксенос не единодушно в отношении того, является ли это настоящим симбиозом или просто скопищем неприятных существ, достаточно адаптированных к удивительному метаболизму орков, чтобы процветать вблизи последних, но нельзя отрицать тот факт, что они, кажется, сопровождают большинство вторжений орков. Неизвестно, где Каин подхватил само слово, но предположительно оттуда же, откуда и остальные свои поверхностные знания ворочам. Вероятность этого была весьма незначительной, так как все, что принесли с собой зеленокожие, должно было прибыть тем же маршрутом, что и они сами. Но космический остров, который доставил их в систему и к моему величайшему облегчению свалился обратно в Варп буквально через несколько часов после этого, мог принести в своем внутри любое количество ужасов. Если так оно и было то весьма вероятно, что не одни орки воспользовались случаем высадиться на планету. Я подумал, что когда мы вернемся, хорошо было бы попросить Ковинта взглянуть на логи сенсоров орбитального контроля перерабатывающей установки. Вспышка энергии варпа, выпущенной космическим островом, в сотни раз более сильная, чем от нормального звездного корабля, должна была затопить их. Но все же стоило, стоило поискать там ключ к загадке появления этих зверей. Мы могли бы попытаться и расшифровать его, будь у нас немного больше времени». Однако мои размышления на этот счет были весьма резким образом прерваны. Я ощутил едва заметную дрожь, оставшуюся в подошвах сапог, ладони вновь начала покалывать, и дурное предчувствие буквально захлестнуло меня. Едва ли не впервые в жизни узкий проход вызвал у меня мгновенный приступ к лустрофобии, дрожь усиливалась, я оставил попытки опознать ее источник. Я остановился и ощутил упругий удар, когда в мою спину ткнулась идущая сзади Гриффин, она, в свою очередь, тоже застыла на месте. Комиссар, что такое? спросила она. Тихо. Я кинул взгляд вперед и назад вдоль теннеля, изгибая шею, как только мог, чтобы увидеть что-то помимо других солдат по обе стороны от меня. Свет наших люминаторов сходил на нет в обоих направлениях, по-прежнему высекая ослепительные от цветы темно-синих поверхностей льда вокруг нас. Что-то приближается. Здесь ничего! произнес Архиес. Его голос в коммуникационной сети прерывался щелчками, потому как находился солдат в сотне или около того метрах дальше по тоннелю. «Позади тоже ничего?» – кратко вставила солдат Хейл. Голос у нее был напряженным. «Не скажу, что мог винить ее за это, потому как место замыкающего – второе по опасности в колонне. Все уставились на меня, вероятно, размышляя не свихнулся ли комиссар. Разумеется, кроме Юргена, который сделал свой вывод относительно меня, каким бы он ни был еще много лет назад». Но все мои инстинкты уроженца Улья продолжили твердить, что я прав. Что-то приближалось, хотя мы его пока не видели. Внезапное понимание было подобно удару под дых. Существо, которое мы ловили, было копающим. Ему не нужно было нападать на нас по уже существующему проходу. Без сомнения, оно как-то узнало о нашем присутствии, вероятно, по вибрации от шагов, и направилось прямиком к нам по самой короткой дороге. «Юрген!» – прокричал я. расчести немного места!» Догадавшись о моих намерениях, солдаты вокруг нас рассыпались дальше по тоннелю, протестующего логоша утащила Гриффин, не озаботившись объяснениями. Голос техно-жреца внезапно потонул в шипении юргиновской мелты. Ее заряд был выпущен в противоположную стену, и в мгновение ока превратил десяток кубометров льда в пар, который быстро стал остывать, заполнив узкое пространство коридора туманом. И произошло все это весьма вовремя. Через мгновение только что застывшая стена разорвалась в нашу сторону градом блестящих ледяных осколков, и оживший кошмар, который уже встречался мне в этих тоннелях, оказался среди нас. По чистой случайности, я оказался к нему ближе всех и едва успел вытащить оружие, когда он набросился на меня. На этом расстоянии стрелковое оружие было бы практически бесполезно, так что я, не размышляя, вытащил цепной мяч и поставил блок с автоматизмом, который рождается из усердной практики. И правильно сделал... Невероятно длинная рука, оснащенная на конце теми самыми когтями, которые я мельком видел прежде, размахнулась в мою сторону в то время, как я только-только перебросил управляющий рычаг меча на максимальную скорость. Не отбей я этот удар, тварь бы меня попросту выпотрошила. Вместо этого лезвие своем прорезала прорезало пластины хитина, которые вполне пошли бы и тираниду, и чудище взревело от ярости и боли. Я смутно различал Юргена, который отступил в сторону, чтобы дать дорогу остальным солдатам, чьи примотанные к стволам лиминатора освещали наше противоборство. Они хотели выстрелить так, чтобы не испарить меня вместе с чудовищем, но это была напрасная надежда. Мы сошлись через близко и быстро кружили друг вокруг друга, так что ни у кого из солдат не могла появиться свободной линия огня. Именно в такие моменты проявляется вся мудрость командиров, создавших себе репутацию заботливого отца, Я нисколько не сомневаюсь, что будь я комиссаром того соорта, который рассчитывает больше на запугивание, чем на уважение, подобных деятелей в нашей профессии с избытком. Солдаты просто-напросто выстрелили бы в нас, а потом с радостью доложили, что существо первым добралось до комиссара. Этот урок я и поныне стараюсь передать своим кадетам, чтобы наименее тупоголовые из них могли насладиться достаточно продолжительной карьерой, хотя полагаю, что мои усилия пропадают в туне. Я нырнул под бочкообразную грудь твари, верхний край который доходил у меня до подбородка и постарался увернуться от огромных челюстей. Они хлопнули над моей головой как раз в тот момент, когда я пригнулся. Удивительно, но неестественно длинные руки чудовища имели сустав где-то на второй-третьей длины. Чем ближе к нему я держался, тем труднее было меня достать. Что ж, мне это вполне подходило. Я взмахнул гудящим лезвием в сторону его грудины и почувствовал, как зубья вгрызаются внутрь, обдавая меня брызгами сукровицы и дурно пахнущих внутренностей. Чудище опять закричало, открыв челюсти на невозможную ширину и наклонив голову, чтобы вцепиться в меня. Именно на это я и надеялся. Подобная тактика хорошо работала против некоторых крупных биологических форм тиранидов, и я направил кончик лезвия моего верного цепного меча в раздявленную пасть, чтобы прогрыз дорогу сквозь то, что заменяло твари мозг. И тут же быстро одернул руку, опасаясь рефлекторного сжатия ужасающих челюстей, При этом меч прорезал в боковой части головы твари глубокую борозду, которая практически вскрыла череп изнутри. Поток крови и мозговой жидкости окатил стену и за секунды превратился в лед. Этого оказалось достаточно. Существо пало, заставив меня отскочить назад, чтобы не оказаться придавленным, и врезалось в лёд у моих ног. Тонкие частички ледяного порошка, сконденсировавшиеся из давишнего пара, поднялись в воздух, сияя как миниатюрные галактики в свете наших люминаторов». «Это было потрясающе!» – произнесла Гриффин, очевидно разрываясь между требованиями субординации и порывом похлопать меня по спине. Шёпот, пробежавший по тоннелю, сообщил мне, что не одна она была под впечатлением, только Логош глядел больше на товарищем на меня, и его лицо являло собой маску почти комического замешательства. «Ну, Но... вот ваш образец!» – сообщил я ему, возвращая верный цепной меч в ножны. «Полагаете, что можете его определить?» «Это Амбул!» Сказал он, мотая головой в затруднении. «Но этого не может быть. Они живут на Алютер Макентайр-9». «Никогда не услышал о таком», — ответил я. «Но это будет совсем не первый случай, когда животные перемещаются с планеты на планету». «Не в этом дело. Колония амбулов уже известна на десятках миров». Молодой техножрец выглядел совершенно ошеломлённым. «Но они все обитатели пустынь, как и их изначальные предки. Этому существу нечего делать на ледяном мире». «Может быть, она заблуделась?» – предположил один из солдат. Его комментарий сопровождался насмешливым хохотком товарищей, но я к смеху не присоединился. Что-то здесь было совершенно неправильно, и покалывание в моих ладонях только подтверждало этот факт. Когда я посмотрел на убитое существо, то заметил, наконец, что именно. «Где раны от лазерного ружья?» – спросил Юргин, озвучив мои собственные мысли за мгновение до того, как это удалось мне. «Я определенно видел, как вы попали в него тогда!» «Это другой», — сказала я, глядя на логаша в поисках подтверждения. «Это значит, что здесь, внизу с нами, по крайней мере, еще одна из этих тварюк. Скорее, несколько», — охотно подтвердил Логош. «Амбулы обычно создают крупные социальные группы. Все лучше и лучше», — горько подумал я. «Если бы я знал, что самое худшее еще впереди».